При этом незыблемость войны превращает ее в памятник, в монолит, в нечто, не поддающееся анализу и просто беспристрастному рассмотрению. Можно сетовать на то, что американцы своими кассовыми блокбастерами смещают историческую картину, но на такое хорошо бы отвечать, как это называется, симметрично. Однако в России подлинная история войны не написана, не сочинен о ней большой правдивый роман, не снят настоящий честный фильм. Ориентиры сбиты, масштабы нарушены. В последний год XX века три четверти российских первоклассников считали, что Великая Отечественная война велась против чеченцев. Наследие войны проявлялось в нашей квартире, как в миллионах других советских квартир, в обстановке приблизительно одинаковой у всех. Помимо исконных плотных портьер, кружевных занавесей, абажуров, пирамиды подушек на кровати с шарами, стенных ковриков с оленями, велосипедов на стенах и лыж между дверьми виднелись следы победного, завоевательного периода войны, который изменил эстетику быта. Сотни тысяч простых советских граждан впервые побывали за рубежом и привезя из Германии, Польши и Чехословакии красивые вещи и впечатления о красивой жизни. В домах появились трофейные патефоны, радиоприемники, изящные мелкие предметы обихода, столовые приборы. По всей стране распространился немецкий фарпор и паянс, сервизы и особенно хранившиеся десятки лет настенные тарелки и статуэтки тонкого исполнения и тематики куртуазных пасторалей. Этого викторианства я стеснялся, вслед за журналом «Юность», считая его мещанством и завидовал передовым шестидесятническим квартирам, которые иногда видел в гостях. Там буржуазная модель уступала новой, ориентированной в духе времени на аскезу революции. Предельно малое количество легкой малогабаритной мебели, трехногие табуреты-лепестки, тонкие торшеры, низкие журнальные столики, складные диваны, гибрид-шкаф-кровать, вместо кисей и плюша – алюминий и пластмасса. Иногда почти буквально воспроизводилась импровизационная эстетика быта времен гражданской войны – книжные полки из некрашенных досок и кирпичей. Такая обстановка не располагала ни к отдыху, ни к долгому застолью, что отвечало установке на романтику дальних дорог и геологических партий. У тех, кто мне нравился в отрочестве, на стене висела фотография Хэма в свитере. Полковник Пешихонов уважал натюрморты, а там импрессионисты или даже абстракции из польских журналов. У нас сутками напролет... Клеили обои, а они красили стены в разные цвета. У Наташки новоковской дочери кинооператора, потолок был черный. В нашей квартире держались традиции и умеренности. Потолки белые, мебель мягкая, отношения между соседями приличные, крыс в суп не кидали, скандалы в памяти не отложились. Не могло их не быть в коммуналке с двумя десятками жильцов общей кухне одним сортиром, но, значит, протекали тихо. Да и в моей застегнутой семье детей в такие дела не посвящали. Борис Захарович держал дисциплину по части графика помывки, уборки, дверных звонков и электросчетчиков. Его жена Марья Павловна была авторитетом по всем бытовым вопросам. Помню, как на кухню, где все толклись возле Кирогазов, вбегает недавно родившая Сушинская жена в истерике. Что делать? Настенька вся мокрая. Марья Павловна, не отворачиваясь от сковороды, неторопливым басом спрашивает, вспотевшая или обоссавшая. Рига была для меня и моего круга русским городом. Я долго помалкивая делился восторгом знакомых из Москвы, Ленинграда и прочей России. У вас тут почти Запад. Какой к черту Запад? Нормальный Советский Союз. Ну да, готика, брусчатка, кафе, латинский алфавит на вывесках. Для меня это была изначальная привычная данность, как прохладное лето и мелкое море. Правда, смутно ощущалось, что обитатели дома на Ленина 105 не совсем на месте. Или на чужом месте. Возвращаясь вечером из школы, в младших классах я ходил во вторую смену, натыкался на лежавшего в блевотине капитана Евсеева из третьей квартиры. Чувствовалось какое-то несоответствие капитанского вида и запаха остатком цветочных витражей в узких окнах нашей лестницы, побитой потолочной лепнине, кованой решетке лифта, с которой сорвали, разумеется, все украшения, но сама она, узорчатая, осталась. Кальсонные тесемки полковника Пешехонова на паркете, дикий мат варягиного отца под гулким высоким сводом парадного в стиле модерна.